Глава четвертая В ночном небе не облачко. Луна озаряла огромное сборище перед Каракарумом. В юртах уже шептались, переговаривались, сплетничали. Негромкие голоса напоминали шелест ветра. Городские ворота распахнулись, и скрытый мраком отряд всадников быстро поскакал по западной дороге. В руках всадники держали факелы, поэтому и ехали в островке мерцающего света, в котором мелькал тысячи любопытных лиц и грязных юрт. В центре отряда скакал Гуюк, облачённый в богатые доспехи, эдык, сияющий богатур. На поясе у него висел меч с рукоятью в виде волчьей головы. Ещё удивительнее для зевак было видеть рядом с ним Дерегэне. Она сидела в седле как мужчина, спина прямая, длинные волосы собраны в толстый хвост. Высвеченный факелами отряд галопом проскакал милю, прежде чем Драгена дала стражникам знак. Всадники свернули с основной дороги и поскакали по травянистой равнине меж юрт. По ночам верхом ездить опасно. Овцы в панике разбегались, ни одну блеющую тварь всадники сбили с ног или раздавили. По равнине растекались крики и огоньки факелов. Все больше гостей вставали с постелей и брались за мечи. Гуюк свистнул, жестом показав на окутанный темнотой участок, над которым развевались знамёна Сархатани и её сыновей. Три ночных стражника развернули коней и поскакали в том направлении. Остальные следовали дальше, петляли меж юрт и людей по тропкам, которые иначесты исключали задуманный им манёвр. На равнине среди юрт прямых дорог нет. Гуюк старательно высматривал нужные ему знамёна. Вообще-то он знал, кто где стоит. Только разве вам раки разберёшь? Садники выругались, попав на открытое пространство, которое никто не узнал. Но тут один из стражников окликнул остальных. Все развернулись и придержали коней у лагеря байдара. Озарённые факелами, его стяги полоскались на ветру. Гуюк помог матери спешиться, оглянулся и увидел, сколько народу собралось посмотреть, в чём дело. Шеренга за шеренгой, мужчины стояли с мечами наголо. Вспомнилось, как в такую же ночь Чыгатай, отец Байдара, пытался напасть на Каракорум. Кто кто? А его сын бдительность не утратит. Гуюк некогда считал этого человека другом, но политика и убийство отца Байдара развели их. Судя по позе, Байдар ждал нападения. Обнажил меч и поднял его к плечу. Желтые глаза хозяина юрты холодно блеснули, и Гуюк показал ему пустые руки, хотя меч с волчьей головой он не снимал с пояса ни при каких обстоятельствах. Байдар правил большой территорией к западу от Каркарума, и Гуюк с горечью осознал, что должен заговорить первым, как проситель. «Он станет гурханом, то есть подчинит себе все мелкие ханства», но пока это не имело никакого значения. Этой ночью он был лишь наследником. — Байдар, я без оружия. Я не забыл, что в юности мы дружили. — Разве мы уже не договорились обо всем? — резко спросил Байдар. — Зачем ты явился? Зачем потревожил мой сон и всполошил моих людей? Гуюк прищурился, меняя мнение о стоящем перед ним человеке. Хотелось повернуться к матери. за подсказкой. Но так он распишется в собственной беспомощности. Последний раз Гуюк видел Байдара, когда тот уезжал домой со своим тумином, а Чигатай считался предателем. Было время, когда Байдар мог стать правителем Каракорума, пожелав небесной владыки изменить судьбу его семьи. Вместо этого он унаследовал Западное ханство и тихо там жил. Гуюк не считал его угрозой. но власть изменила Байдара. Теперь он казался человеком, жестко принуждавшим остальных к беспрекословному послушанию. «А я таким. Хожусь?» — подумал Гуюк и скривился. Уверенности у него не было. «Я пригласил сюда Мунки, господин мой хан!» — проговорил Гуюк, кусая губы. Байдар эту заминку заметил. А ведь они стояли перед Каракарумом. До чего досадно, называть чьи-то титулы, когда у самого ни одного нет. Гуюк почувствовал, как мать переступила с ноги на ногу и припомнил ее наказ. «Он пока не гурхан!» «Пока его удел смирения!» Байдар не ответил Гуюку. Он тоже отреагировал на движение Драгена и низко ей поклонился. «Прошу прощения, госпожа. Не ожидал увидеть тебя среди всадников. Ночь же на дворе». «Добро пожаловать к моему очагу. Чай уже остыл». но велю заварить свежий». Гуюк кипел от злобы. Почтение, с каким встретили его мать, лишь подчеркивало, как мало уважают его самого. Интересно, Байдар нарочно его проигнорировал? Или впрямь уважает Регеншу? Вслед за матерью наследник двинулся к юрте Байдара и с раздражением подметил, как та наклоняет голову и входит внутрь. Воины Байдара не сводили с него глаз. Нет, не с него, а с меча у него на поясе. Гуюка шитинился. Они что, запугать его решили? Неужели он сглупит и вытащит меч после того, как в юрту вошла его родная мать? К его вещам удивлению, один из стражников байдара приблизился и отвёл глубокий поклон. Стражи Гуюка плотнее обступила своего господина. Но тот лишь отмахнулся и по-прежнему раздражённо спросил: "В чём дело?" "Господин, Позволь мне прикоснуться к вашему мечу, только к рукояти. Потом будут детям об этом рассказывать. Гуюк неожиданно понял, почему воины-байдары не сводят с него глаз, и покровительственно улыбнулся. Меч с волчьей головой на рукояти носил его отец Угдей, а до него Чингисхан. Но чтобы меч лапали незнакомые стражники, От одной мысли Гуюк содрогнулся. «Нам с твоим господином нужно многое обсудить», — начал он. Как назло стражник потянулся к мечу, завороженно глядя на рукоять, словно это была христианская реликвия. Гуюк отсек бы на глядцу руку, если бы не чувствовал на себе взгляды воинов, большинство которых были преданы не ему, а Байдару. «В другой раз!» — рявкнул Гуюк. И чтобы избавиться от назоелевого стражника, нырнул в юрту. В юрте Дорогене сидела рядом с байдаром. Давненько Гуюк не бывал в жилище из жердей и войлока. И снова стратой прочувствовал, как тесно в юрте, как воняет овцами и сырыми шерстяными одеялами. В центре на огне шипел старый чайник, у которого хлопотала молодая служанка. От волнения она суетилась с чашкой, так извиниле. В юрте мало места для символов богатства и власти. Попростому жить куда легче, чем на каждом шагу спотыкаться о дорогой китайский фарфор. Какой-то миг Гуюк боролся с собой. Садиться рядом с байдаром казалось нарушением приличий, а сесть рядом с матерью значило оказаться в подчинённом положении. Нехотя Гуюк опустился на постель возле дорогены. Это ничего не меняет. Негромко проговорила та: "В каракаруме собрался весь народ, все облечённые властью мужчины и женщины, кроме одного. Для клятвы приношения этого достаточно". "В таком случае вы рискуете, дорогоны", отозвался байдар. "Я хорошо знаю бату. Не стоит отсекать его от народа". Лицо его казалось задумчивым и встревоженным. Гуюк присмотрелся, но ни злорадства, ни враломства не увидел. Раздался стук копыт. Кюрте Байдар прискакал в садник. Байдар поднялся и посмотрел на закипающий чайник. Подождите меня здесь. Эрден, подай гостям солёный чай. Байдар оставил гостей, но осторожный Гуюк не верил, что их невозможно подслушать. Чай девушка подала как рабыня, руки высоко подняты, голова опущена. Гуюк хотел взять пиалу, но потом сообразил, что она предназначится его матери. Он стиснул зубы в ожидании своей порции. «Иерархия! Снова иерархия!» Впрочем, скоро он все изменит. Какие бы козни ни строились, он не позволит Бату лишить его шанса стать ханом. Байдар вернулся в юрту с Мунки, и Гуюк встал, чтобы их поприветствовать. Дарагена невозмутимо потягивала свой чай. В юрте и так было тесно, а в присутствии Мунки стало не продохнуть. Сорокаплечий Синталуя успел надеть доспехи. Может, он спит в них, годал Гуюк. Нынешней ночью его ничего не удивило бы. Первый мунки поприветствовал Дерегене, потом поклонился Гуюку, низко, как да в шеклядву кланяется господину. Байдар этот поклон заметил, и у Гуюка сразу улучшилось настроение. Он уже раскрыл рот, чтобы заговорить, но к его досаде мать заговорила первой. Мунки. Бату на сход не явится, объявила она. Я получила от него послание. "Чем он это объясняет?" осведомился Байдар. Потрясённый Мунки промолчал. "Какая разница? Бату пишет, что был ранен, но хоть и приехать не может. Но это ничего не меняет. Это меняет всё", тихо и осудительно возразил Мунки. Гуюк невольно подался вперёд, чтобы не пропустить ни слова. Курлтай окончен. А как же иначе? Бату не глава захудалого племени, а голос нашего народа, хотя власть свою не использует. Если Гуюк станет ханом в его отсутствие, в будущем может разгореться междоусобная война. Войны никто из нас не хочет. Эмтумином, своим семьям, я скажу, что в этом году нового хана не будет. Мунки повернулся к Гуюку и отдал тебе клятву, господин. «И изменять ей не намерен. «Просто тебе нужно чуть больше времени, чтобы привести на сход Бату». «Не нужно мне времени!» — рявкнул Гуюк. «Спешу напомнить. Вы все обещали присягнуть мне. Исполните обещание, а с Бату я разберусь. Потом. Нельзя, чтобы один человек поверг державу в хаос, кто бы он ни был». «Еще немного?» И Гуюк приказал им подчиниться. Дорогана почувствовала это и поспешила вмешаться, пока он не оскорбил своих облечённых властью гостей. Все мы очень старались, чтобы курултай прошёл спокойно. Хотели выбрать хана без лишних раздоров. Теперь это невозможно. Но думаю, Гуюк прав. Народ заждался нового хана. Муж мой умер почти 5 лет назад. Много ли земель покорено с тех пор? Мы не захватили ничего и начинаем терять власть и авторитет. Принесение клятвы должно состояться даже в отсутствие одного из приглашённых. Мы выберем нового хана, а Бату сможет дать клятву отдельно, когда его призовёт властелин всего народа. Мунким медленно кивнул. Абайдар отвернулся и поскрёб вспотевшую подмышку. Никто из присутствующих не знал, что гонец доставил ему личное послание. Если рассказать, что Бату обещал свою поддержку ему, он Байдар почти наверняка подпишет смертный приговор старому приятелю. Если, конечно, самому не ввязаться в борьбу. Этой ночью Гуюк, Дорогена и Мункев в его власти, в окружении его воинов, можно одним махом расчистить себе дорогу. на что Бату наверняка рассчитывал. На миг Байдар сжал кулаки, но потом бессильно опустил руки. Чагатай, его отец, не колебался бы. Кровь Чингисхана в каждом из них. Но Байдар видел слишком много боли и крови, пролитой ради амбиций. Он покачал головой. Решение принято. Хорошо. Пусть все принесут клятву в Новолуние. Оно через 4 дня. Новый хан нужен народу как воздух, а я сдержу слово. Напряжение в тесной юрте достигло апогея, и Гуюк повернулся к Мунке. Здоровяк потупился и кивнул. Гуюк не мог не улыбнуться. Помимо присутствующих и Бату, серьёзных соперников у него нет. Сколько лет он ждал. И вот наконец замаячил шанс получить отцовское наследство. Гуюк едва слышал, как мать обещает, что после принесения клятвы бату призовут в столицу. Неужели они верят, что он примет сына Джучи как друга? Может, мать рассчитывает, что он уподобится великому правителю и проявит великодушие по отношению к тому, кто пытался, но не сумел сорвать его планы? Смех снял напряжение. Байдар принёс бурдюк с араком и чашки. Мунки похлопал Гуюка по спине, поздравляю, мол, и тот хмыкнул, довольный неожиданным поворотом событий. Затем поднял свою чашу, сдвинул её с другими и насладился холодным напитком. С батл он посчитается, мысленно пообещал себе Гуюк. К рассвету народ был готов. Долгие недели шли приготовления к принесению клятвы. В огромном количестве запасалась провизия, чистились, чинились, натирались до блеска оружие и доспехи. Воины выстроились правильными квадратами и теперь молча ждали, когда ворота Каракарума отворятся. Суета и паника прошлых дней исчезли без следа. За ворота выехали всадники во главе с Гуюком. Он сидел в седле с достоинством, облачённый в серо-сине-даэль, который выбрал намеренно. Сегодня Ничего чужеземного и вычурного. Всё должно быть очень просто. После первого курултая, созванного Чингисханом, их было так мало, что почти никаких традиций не сложилось. У городских ворот разбили большой шатёр, там и спешился гуюк. И два солнца поднялось над восточными горами и передал вожже слуге. Когда он занял место у шёлкового шатра, приблизилась первая группа. Если не лопнет мочевой пузырь, в шатер он не войдет и не присядет, как бы нещадно не палило солнце. Народ собрался посмотреть, как он станет ханом. В первой группе внимание привлекали Байдар, Мунки, а еще Сархатане с Хубилаем и другими сыновьями. Здесь было почти четыреста человек — главы знатнейших семейств, в той веке разлученные с помощниками, слугами и рабами. Кто-то нарядился в яркие шелка, кто-то облачился в простые доспехи, в зависимости от того, что считали более сообразным в случае. Никаких родовых знамён. Человек смиренно приближается к гуюку, преклоняет колени и кланяется. Даже в той группе существовала иерархия. Первой подошла дорогэна в звании сархатани. Эти женщины правили державой в одиночку, сохранили её после смерти Угадейхана. В глазах матери, преклонившей колени Гуюк увидел лишь удовлетворение. Он едва позволил Дырегэна опуститься на землю, тотчас поднял и прижал к себе. Сархатани так легко не отделалась. Клятва, гарантия её верности, но Гуюк не одобрял женщин-правительниц. Он решил со временем передать ей полномочия Мунке. Отец поступил бы именно так. Сархатани уцелела. Значит, удачливо, но женщины слишком переменчивы, слишком склонны к досадным ошибкам. А вот Мунки в опрометчивости не заподозришь. Гуюк полюбовал со своим боевым товарищем. Тот приблизился вслед за Сархатани и повторил клятву, которую уже давал в далёкой земле. Так зародился поток воды, которого принесли к сюда. Следующим подошёл Хубилай, и Гуюк отметил ум светявшиеся в глазах молодого человека, который говорил о юртах, конях, соли, крови, со временем их убилаю нужно пожаловать какой-нибудь высокий чин. Гую купивался своими планами. Наконец он может думать как хан, а не просто мечтать. На смену утру пришёл день, а Гуюку уже казалось, что все гости на одно лицо. Главы семей, правители далёких стран, К шатру они подходили тысячами. У иных уже просматривались иноземные черты. Так старшие дети Чулгатая смахивали на корейцев. «Надо приказать им, чтобы заключали достойные браки, не то кровь покоренных народов захлестнет монгольскую», — подумал Гуюк. От возможности отдавать такие приказы голова кружилась точно от арака. Сердце бешено стучало. «Уже завтра». Его слово станет законом для его миллионного народа и ещё миллионов тех, кто ему подвластен. Государство-то разрослось до пределов, о которых Чингисхан и не мечтал. С наступлением вечера Гуюк объехал большие лагеря. С ставханом он не тратил времени на лекавание. Вместо этого заглядывал то в один лагерь, то в другой, чтобы люди преклоняли колени и клялись ему в верности. Гуюк сопровождали стражники, готовые обрушиться на любого, кто откажется, но опасения оказались напрасны. Сгустились сумерки, зажглись фонари. Гуюк поел и вернулся во дворец переодеться и исправить нужду. Ещё до рассвета он снова пустился в путь. Отправился к самым бедным и простым своим подданным, к иноземным работникам. Те рыдали от восторга, получив единственный неповторимый шанс. увидеть лик хана, силились навсегда запомнить его черты, озаренные солнцем. Гуюк грелся и нежился в его лучах. Он теперь хан, подданный уже готовиться к многодневному пиршеству и слишком огорчали даже мысли о Бату, окопавшемся в покоренных русских землях. Сегодня день его, Гуюка. Он, наконец, властитель. Грядущее празднование радовало его всё больше. Дворец станет центром красоты и молодости, центром нового поколения, которое развеет прах прошлого.